Ну, чего ты пялишься на меня, как баран? Отчаянно завижала Верещагина. Бежим, пока не поздно. Я знаю. Я облазила весь этот дом вдоль и поперёк. Только так мы можем спастись. Я знаю. Беги за мной. Чтобы окончательно попасть в ловушку, которую ты ловко поставила. Ты идиот с истом колене. Я над тебе видела, козёл. Подыхай, но только без меня. Звунко выматерившись, она скрылась в дверном проёме. Ничего другого, как следовать за ней, мне не оставалось, потому как убийцы, поливая нас скверной бранью, уже начали планомерный спуск с обрыва. "Где ты там?" спотыкаясь босыми ногами о штукатурку и битый кирпич, гулко, как в загробном мире, оукнул я. "Отзовись! Куда мне идти?" "Сюда!" "Откуда-то слева и снизу" приглушно донеслось до меня. "Беги скорее, торопись, иначе я закрою дверь". Наплевав на свои подозрения, Я бросился в темноту. В самое чрево развален. И уже через два прыжка, споткнувшись о порог, упал и трахнулся лбом о какую-то балку. Осторожнее, Костя, там порог, словно издеваясь, предупредила она. Беги прямо, дальше чисто. А на кухне вообще светло. Выскочив на эту самую кухню, где кроме разбитых газовых плит и груды битого кафеля ничего не было, я в недоумении остановился. Эй, авца, где ты есть? — В-э-э! — совсем рядом грязно откликнулась она. — Послал бог защитничка! В правом углу две двери, заходи в ту, которая обита оцинкованным железом. Потом спускайся по железной лестнице вниз, только скорее! Следуя ее директивам, я довольно быстро нащупал ржавые, ледяные перила и, как в преисподнюю, сверзался вниз. Надо отдать должное, если бы не ее мощные бедра, послужившие мне своеобразным бампером, то своей безмозглой головой я бы воткнулся в лист железа, стоящего у меня на пути. «Что это?» В полной темноте спросил я. «Дверь в бомбоубежище!» «То ли от холода, то ли от страха клацая зубами», — ответила она. «Если ты ее откроешь, то мы спасены!» ну, «Вот оно что!» Ядовито заключил я. «Значит, сама ты ее открыть не в состоянии, и ничего другого, как позвать меня на подмогу, тебе не оставалось». «А я-то думал!» Идиот! Думать вы и с ней отношения будем потом. Открывай двери, или нам конец. Как я её открою, ни черта не видно. Тут темно, как в царстве Аида. Ачей нацарапай двадцатимиллиметровую броню, прорычал я. Хоть бы какую-то жиляку, мне даже нечем зацепиться. Баран, что ты там царапаешь? Отталкивай меня, верещала она. Тупица, ты хоть понимаешь, что сначала нужно отодвинуть засовы? Нижний я открыла. А вверх не могу, высок он. Да и пальцы в кровь разбило. Скорее, Костя, они уже в доме. Не пищи, без тебя тошно. Нащупав рычаг верхнего засова, я безуспешно попытался сдвинуть его хотя бы на миллиметр. Муха и на кухню, нужен кипяч. Ни словом не возразив, она метнулась наверх, и уже через пару секунд, вооружённый дедовским инструментом, я с шип ржавый засов с мёртвой точки Костя, миленький родненький, давай поскорее. Приплесывает нетерпение, жалобно проскулила она. Они уже идут по следу. Мамочка, они же нас убьют. Костя! Отчаянно забарабанила она мне в спину. Если ты меня спасёшь, то я дам тебе штуку баксов. Нет, две штуки баксов. "Волблю тебе на слове", заржал я, приоткрывая освобождённую дверь, которая отозвалась звериным рёвом, всех своих одичавших ржавых шарниров и петель. — Пройди, дорогая, укройся в пристанище бедного поэта и романтика. — Ужасная вонь! — сунув нос в затлый холод, заметил Верещагина. — Отвратная, доблевотины! Здесь что-то разлагается! Помойная яма! — Заткнись, моя королева, это не важно, они уже на кухне! Толкнув ее в темноту, я заскочил следом. — Яма спасет нас от смерти, если она закрывается изнутри! — Закрывается! На двери колесо, крути его направо! — Заткнись! Вверх, вниз и сбоку от него отходят три ригеля. Торопливо, но разумно, она дала мне ценное указание и снова зашлась в истерике. «Болван, чего ты стоишь? Крути, Костя, они нас убьют!» «Поздно, матушка, поздно, уже не успеют!» Почувствовав, как с нежным, ласкающим сердце скрипом ржавые засовы входят в пазы, жизнерадостно рассмеялся я. Ежели только они не захватили с собой пару тонн тротила, То можешь считать, что твоя машина стала на 2000 баксов легче. А ты раньше времени не считай баксы в чужой мошне, заметно приободрившись, огрызнулась она. Может быть, нас ещё убьют. Слышишь, они бегают по лестнице. Не услышать такое было просто невозможно. В точности, повторяя пройденный мною путь, кто-то из киллеров уже гулко катился по лестнице, оглашая подземелье вольным и разухабистым матом. Только меня в конце падения ждали упругие ляжки Веры Вениаминовны, а его — бронированная дверь. Их встреча на низшем уровне ознаменовалась особенно бурно. — Зачем ругаешься, Кира? — после обильного мата отделения осуждающий спросил тоненький голосок Кострата. — Надо не ругаться, а под ноги смотреть. — Пошел бы ты на! — с болью посоветовал хриплый, натреснутый баритон. — Темна тут, как у негров в желудке. И хрена не видать? Посвети зажигалкой. Тут никого нет. Очевидно, выполнив просьбу Хрипатова, задача напрочь легла в кострад. Куда они могли сквозануть? Тебя, овэк, козёл, раздражённо назвал адрес пострадавший. Не видишь дверь, что ли? Туда они и сляняли. Стрелять надо лучше. Зажди зажигалку. Она раскалилась, пальцем больно. Козёл, будет ещё больнее. Зажигай, я к чему говорю. Он даже взорвётся ужаснулся евнух и немного пугади спросил ты что же хочешь зажигалкой разрезать дверь сам зажигай молкнет ура посвети сейчас я пулями с чебуза совы я спокойно замочу голожопых придурков отойди в угол ты сам придурок протестующий зажег костра разве шары засовы это с нашей стороны они закрылись изнутри если они вообще там точно После некоторого раздумья согласился Хрипатый, и изнутри закрылись. А "Я думал. Смотри, на засовах свежие следы крови. Точно, там засели паскуды. Да и следы ног туда ведут. Что делать будем? Такой железяку и колошом не прошебешь. А засов не видно, взрывать надо. Чем?" восстановив нарушенный статус, вьедливо спросил Кострат. "Газом из газовой зажигалки или расковыряем десяток патронов?" «Ничего взрывать не надо!» «А что же делать?» «Нужно просто садиться и ждать!» Вынес категоричное решение Тура. «Чего ждать-то? У моря погоды?» Недоуменно пробубнил Хрипатый. «Ждать, пока они там околеют от холода и своей глупости!» «Долго же нам куковать придется!» Недовольно прохрепел Кира. «Не так уж и долго. На улице минус пять, а здесь и поменьше будет. Они голые. Учитывая это, можно надеяться. что через пару часов не превратятся в сосульки или сделают попытку вырваться наверх. А тут мы их и положим. Раскоты агубёнки. Не такие уж они и голые. На нём свитер и носки, а на бабе пиджак да щурбашка. Я уже жрать хочу. А тут жди, пока они подохнут. Э, что ты предлагаешь? возмутился евнух. Э, ставить их как есть и уйти? Это по-русски сказать, что мы их урели? Это ты предлагаешь? А потом они нарисуются и Ты не хуже меня знаешь. Что он с нами сделает? Знаю!» Едва слышно проскрепил Хрипатый. «Холодно только!» «Лучше сидеть в холоде живым, чем лежать в тепле мертвым!» Философский заметил Кастрат. «Да ты не переживай! Самое большее часов в семь они дадут дуба!» «А сейчас и трех нет! Еще четыре часа! Послушай, Тура, мы должны замочить только одного! Зачем нам двое? Может быть, поговоришь с ними?» «Понимаешь, о чем я?» «Понимаю!» Удивляясь сообразительности своего подельника, повеселел Кастрат. «Эй, вы там! Как вас там? Предложение есть?» «Какое предложение? Гнусное?» Насмешливо отозвался я. «Докладывайте, козлятки!» «Жить хотите?» Проглотив оскорбление, спросил Тура. «Хотим?» Не стал я разубеждать его в этом. «А что хочешь ты? Откройте дверь!» и мы гарантируем замочить только одного из вас, второго отпустим на все четыре стороны. Сделав это иезуитское предложение, без указания рода, он замолчал, видимо, с тайным сладострастием, ожидая скорой расправы. — Кого именно вы замочите и кого отпустите на волю? Поставил я вопрос ребром. — Открой, тогда узнаешь! Как в кукольной сказке пропел он. — Слушайте, петушок трепанный гребешок! И второй, кочок, опущенный бычок. Э, не пойти ли вам в лес погулять и, не пойти ли вам к такой-то матери? Турак, зачем ты их злиш? С кулаками набросилась на меня Верещагина, чтобы бы и припасы потратили, чтобы тебе поменьше досталось. Выполняя моё желание, в дверь тяжело и гулко забухали пули, оставляя в моей душе неприятный осадок. Мужики, едва наступила затишье, О чей назерала Верка? Кого вы отпустите? Конечно, женщин и детей, сражённый собственным струмим, громогласно зарычал хрипатый. Женщинам цветы, а детям мороженое. Отвень Верка, отшвырнул её в глубь темноты. Неужели тебе непонятно, что они угробят нас обоих, меня как жертву, а тебя как свидетельницу, или наоборот? Я ничего не знаю, я домой хочу. Пусти меня, тварь. Что такое? Бунт на фрегате? Потянув поближе, я дважды съездил по её щекам. Ну вот, мадам, теперь полное спокойствие и абсолютное подчинение капитану. Мало мне внешних врагов, так у меня в трюме ещё и внутренняя контр завелась. Нетрёж женщину, кабанкт его ноги. Верочка, ты можешь не волноваться, открой нам двери. Истекая мёдом, пропищал Кострат. Мы завалим только этого козла, а тебя отпустим. Можешь даже не сомневаться. Ага, разбежалась. Верно оценив ситуацию и не поддаваясь на провокацию, ответил Берещагина. Сейчас я посотовому вызову своих качков. Яс ты так гней, вы будете работать на аптеку. Не веришь? Ну и не надо. Разочарованно отступился Тур. Замочим тебя вместе с твоим кабаном. Только потом не говори, что мы тебя не предупреждали. Кира, а мне тоже жрать захотелось. После любой паузы переключился он на Хрипатова. Я рано позавтракал. Давай что-нибудь придумаем. Э, что ты думать? К тачке шлёпать надо. А это больше километра. Недовольно отозвался Хрипатый. Но там в багажнике лежит ржаной батон и куриная корочка. Я думал дома пожрать, но на крайняк можно и здесь. Сырые корочка, с отвращением спросил Кострат. Жри сам. Что ты от и связи сырые? Ехизе жарить можно. На верху костерок запалим и все дела. Такой шашлычок получится. В Кбатки не пробовал. Ну а что? Я пошёл. Потерпим до пяти. Напряг наш начальник, остановил еблох. До пяти они у нас в шоколадный пломбир превратятся. Тогда и пообедаем. Как хочешь. Обиженно согласился хрипатый. Только до 5 часов. Мы вместе с ними тоже превратимся в куски замороженного дерьма. Давай на верху костёр запалим. Всё равно они никуда от нас не денутся. Дорога здесь одна. Одна, поддержал его Кострат. И ведёт она прямиком на кладбище. Пойдём. Придя к единому согласию, они протопали вверх по лестнице, а меня от нервного перенапряжения и холода затрясла крупная и неуправляемая дрожь. Только теперь я понял, в какую собачью ству мы угодили, и подумал, что прогноз Евнуха имеют под собой реальную почву. Особенно плохо дело обстояло с ногами. Лишенные обуви, они задеревенели и уже потеряли чувствительность. Моя голозадая работодательница совсем раскисла. Она уже не жаловалась, не ругалась, а скрутившись в какой-то хитроумный узел, вклинилась между моих волосатых ног. Кого из нас стрясло больше, сказать было трудно, потому как в этом ансамбле... Мы составляли единый и целостный агрегат. — Ну, что курица? Погладив ее по голове, я выбил зубами короткую дробь. — Похоже, что ты права. Не видать мне твоих двух тысяч, как собственных ушей. — Костя, сделай что-нибудь! Прижавшись щекой к моему колену, заревела она. — Не хочу умирать. Может быть, мы тоже костер сделаем? Из каких дровишек? Постарался я сохранить чувство юмора. Из моих кальсон и твоих подштадников, так у нас даже этого пустика нет. Мы можем сжечь мой свитер и твой пиджак, но тогда у нас ничего не останется, да и заполить наш скромный гардероб нечем. Ты хоть помнишь, что собой представляло это бомбоубежище и что в последнее время здесь хранилось? Да и эта комната величиной больше кухни, и расположена она как раз под ней. 30 лет назад она служила подсобным помещением для кухни. Слева от входа стояли большие холодильники. Справа полки с сухими и сыпучими продуктами, крупами, макаронами и так далее. Прямо напротив выхода стояли стеллажи с ящиками. Там хранились овощи, а под ними стояла выгородка, где сыпали картошку. А 10 лет тому назад всё это стало ненужным и быстро похерилось. Погоди, погоди, зачарованный внезапно пришедшей мыслью, остановил её. Ты сказала, что под стеллажами хранилась картошка? Так. Так. А что это тут удивительного? Картошка хранится во многих столовских подвалах. Не пойму, почему тебе это заинтересовало. Этого и не требуется. Вспомни, пожалуйста, много ли там хранилось картошки? Не знаю, я её не пересчитывала. Наверное, тонн пять, а может и все 10. 10 тонн? Это же прекрасно! Верочка, ты даже не знаешь, какая ты умная девочка! От восторга заплясал я. Дай-ка я тебе поцелую. Уже целовались. Гончаров, объясни, в чём дело? «Вера, я поражен твоей тупостью. Как, по-твоему, каким образом картошка попадала в подвал? Ее что, ангелы приносили на крылышках? Перестань пудрить мне мозги! Картошку в мешке спускал рабочий! По этой-то лестнице он бы вышиб себе мозги на второй ходке, а чтобы перетащить десять тонн, ему бы потребовалось двести раз спуститься в подвал и двести раз подняться. Улавливаешь? Улавливаю, улавливаю!» Вместо того, чтобы набить морду этим скотам, ты паришь мне мозги и трещишь как старая кофемолка. А ты, непробиваемая дура, не можешь понять, что в этом подвале должен находиться лифт или, по крайней мере, грузовая площадка? Так да иди ищи. Лично я никакой площадки никогда не видела. Ищи, если умный. Я так и сделаю, но немного попозже. А пока раздевайся и положи свой жакет на пол. Не волнуйся, я не собираюсь делать того, О чём ты сейчас подумала? Мне уже совершенно безразлично, что ты со мной собираешься делать. Жалостливо вздохнула она. Но ты отнимешь мой пиджак. Я совсем замёрзну. Не стыдно. Не стыдно раздевайся. Пока говорю по-хорошему. Я думала о тебе всё что угодно, но только не это.